Весть о появлении индейцев принес нам курьер союзного племени, ответил капитан, радуясь случаю облегчить свои чувства подобием дружеской беседы. И меня немедленно послали отрезать им путь. Разумеется, вышло очень удачно, что мы встретили Гарри Непоседу, как вы называете его. Он служил нам проводником. К счастью также, мы скоро услышали выстрелы. Как теперь я узнал, это просто стреляли в цель. Они не только заставили нас ускорить наш марш, но и привели нас именно туда, куда следовало. Делавар увидел нас на берегу, если я ошибаюсь, подзорную трубу. Он и Уа Тауа, как зовут его Скво, оказали нам большую услугу. Право, это было весьма счастливое совпадение обстоятельств Джудит. «Не говорите мне больше о счастье, сэр!» Хриплым голосом ответила девушка, снова закрывая лицо руками. «Для меня весь мир полон скорби. Я хотела бы никогда больше не слышать о ружьях, солдатах и вообще о людях». «Разве вы знакомы с моей сестрой?» спросила Хетти, прежде чем смущенный офицер успел собраться с мыслями для ответа. «Откуда вы знаете, что ее зовут Джудит?» «Вы правы, потому что у нее действительно такое имя. А я Хэтти, и мы обе дочери Томаса Хаттера. Ради всего святого, милая сестрица! Ради меня, любимая Хэтти!» Воскликнула Джудит умоляюще. «Не говори больше об этом!» Хэтти, как видно, была удивлена. Но привыкнув повиноваться, Прекратила неуместный и мучительный допрос капитана Уэрли. Ум ее обратился к будущему, в значительной мере потеряв из виду сцены прошлого. Мы недолго пробудем в разлуке, Джудит, сказала она. Когда ты умрешь, тебя тоже принесут и похоронят в озере рядом с матерью. Жаль, Хэти, что я уже давно не лежу там. Нет, Джудит. Это невозможно. Только мертвый имеет право быть похороненным. Грешно было бы похоронить тебя или тебе самой похоронить себя, пока ты еще жива. Когда-то я хотела похоронить себя, но Бог удержал меня от этого греха. Ты? Ты, Хайти Хаттер, думала о таком деле? Воскликнула Джудит, глядя на сестру в неописуемом изумлении. Ибо она хорошо знала, что у стахети не произносили ни единого слова, которое бы не было безусловной правдой. Да, Джудит, ответила умирающая девушка с покорным видом, провинившегося ребенка. Но я надеюсь, что Бог простит мне это прегрешение. Это случилось вскоре после смерти матери. Я чувствовала что потеряла своего лучшего друга на земле и, быть может, даже единственного друга. Правда, Джудит, вы с отцом были очень ласковы со мной, но ведь я слабоумная. Я знала, что буду вам только в тягость. Да и вы так часто стыдились такой сестры и дочери. А очень тяжело жить на свете, когда все смотрят на тебя свысока. Вот я и подумала, что если мне удастся похоронить себя рядом с матерью, я буду чувствовать себя гораздо счастливее в озере, чем в хижине. Прости меня, прости меня, дорогая Хэтти. На коленях умоляю тебя о прощении, милая сестрица. Если какое-нибудь мое слово или поступок внушили тебе эту безумную жестокую мысль... Встань, Джудит. На коленях ты должна стоять перед Богом, а не передо мной. Совершенно так же я чувствовала себя, когда умирала моя мать. Я вспоминала все, чем огорчала ее, и готова была целовать ее ноги, умоляя о прощении. Вероятно, так чувствуешь всегда рядом с умирающими. Хотя теперь, думая об этом, я не помню, чтобы у меня было такое чувство, когда умирал отец. Джудит встала, закрыла лицо передником и заплакала. Затем последовала долгая, тянувшаяся более двух часов пауза, в продолжении которой капитан Уэрли несколько раз входил в каюту. Как видно, ему было не по себе, когда он отсутствовал. Но оставаться здесь долго он тоже был не в силах. Он отдал несколько приказаний, и солдаты засуетились, особенно когда лейтенант Крэг, закончив свою неприятную обязанность хоронить мертвецов, прислал с берега Вестового спросить, что ему делать дальше со своим отрядом. Во время этого перерыва Хетти ненадолго заснула, а Зверобой и Чингачгук покинули Ковчег, желая поговорить наедине. Но не прошло и получаса, как хирург вышел на платформу и с взволнованным видом, которого прежде никогда не замечали у него товарищи, объявил, что больная быстро приближается к своему концу.